Глава тридцать пятая Светлана. В этот раз я даже не ошиблась, с какой стороны должна сидеть. Мне все еще была непривычна машина, но я не могла не заметить ее достоинств, хоть и плохо разбиралась в автомобилях. Сколько я тебе должна? Сразу же поинтересовалась, чтобы не тянуть резину. Владимир явно набивал себе цену. Не хотела быть хоть в чем-то обязанный этому негодяю. Он раздражал меня, побуждая придумывать всякие пакости. Пробуждал во мне самое плохое, не только в мыслях, но и в действиях. О чем это ты? удивленно и спокойно спросил Владимир. Он повернулся ко мне, и его брови взмыли вверх. Терялась, когда гад так делал. Благо умело вовремя взять себя в руки. Ты серьезно? Наконец мозг отвис, и я смогла снова нормально соображать. Ты вбухал нереальные бабки и сейчас строишь из себя невинного котика? Я лишь показал тебе другой мир, о существовании которого ты не знала. Эти слова прозвучали для меня как пощёчина. Захотелось полететь из машины и сбежать на край света, лишь бы не видеть и не слышать самодовольного индюка, стереть его из памяти и никогда не вспоминать. Увидев мою реакцию, Владимир поспешил добавить: "Для меня это ничего. Давай представим, что это моральная компенсация за причинённый мною ущерб". За 3 месяца моих злодеяний. То есть, причиненный мне ущерб для тебя ничто, вспыхнула. Этот мужчина точно не умел извиняться. Владимир тяжело вздохнул, помолчал несколько минут, потом вновь заговорил. Да что ж ты понимаешь меня не так, как я говорю. Если я выражаюсь неправильно, ты меня заранее извини, вздохнул он, сдаваясь. Прими это как подарок, извинение, как угодно. Слишком дорогое извинение. Скрестила руки на груди, от чего подобие сумочки недовольно заболталось на моём плече и чуть не ударило в стекло машины. Не хватало ему ещё окно поменять. Так и нервов я вымотал тебе, ну очень много. Мы могли бы ещё ну очень долго пререкаться, но внезапно мой желудок напомнил о себе. Конечно, время 3, а я с утра ничего не ела. Годна? Заботливо поинтересовался Владимир, переведя тему. Я купил тебе сэндвичи. Они, конечно, немного остыли, но это же лучше, чем ничего. Парень протянул мне пакеты из фастфудной кафешки. Откуда ты знаешь, застряла на языке? Владимир с точностью угадал моё любимое заведение. Открыла пакеты и поразилась ещё больше. Он угадал с моим любимым блюдом. Это не было просто совпадением. Неужели читает мысли? Следит за мной? И тут я неожиданно запаниковала. А вдруг? Не бойся, я ничего туда не подсыпал и не подкладывал, ни перца, ни слабительного, ничего либо другого. Засранец прочитал мои мысли, поспешив меня успокоить. И я взял только сэндвичи, чтобы ты перекусила, потому что уже через полтора часа нас ждет очень сытный вечер. Нам придется есть на протяжении трех, а то и четырех часов. Скептически взяла бутерброд в руки и понюхала его. Вроде нормальный. Но от этого гада можно что угодно ожидать, господи, да невыгодно мне своего союзника травить, соперницу или конкурента куда, но мы же теперь на одной стороне. Он отнял у меня бутерброд и с легкостью откусил. Видишь, живой, ешь. Не нужно мне смерти от голода в моей машине. С жадностью посмотрела на кусок исчезнувший в его рту. Но ты мог подсунуть чего-нибудь в середину. проворчала, но забрала назад свой сэндвич с удовольствием вгрызаясь в булочку. И было плевать, что мужчина оставил несколько своих микробов. С двумя малюсенькими бутербродами я управилась за пару минут. Владимир был прав. Это мне только на перекусить, но я никогда не была на деловых встречах в ресторане и немного переживала, боюсь, что кушать мне захочется сильнее, или голод наоборот отшибёт полностью. Это я не взял с собой никаких документов и очень рассчитываю на тебя, что ты подхватишь меня, если попаду впросак. Когда я доела, Владимир вновь вернулся к вопросам будущей деловой встречи. "Обежаешь", радостно пропела, вытащив мою любимую сумочку с заднего сиденья. Через мгновение у меня в руках была целая папочка. Здесь все графики, схемы и прочие интересности, что могут пригодиться. Так вот, для чего тебе эта бездонная сумка? Поражённо воскликнул Владимир, подхватив у меня папочку. "Да, это всё нам может пригодиться. Ты умничка". Мне внезапно стало очень тепло на душе от его комплимента. Остаток времени мы потратили на обсуждение деталей и стратегии нашего поведения. Я даже успела накрасить губы помадой, поразившись, насколько идеально цвет лёг на мои губы. Он не был таким отвратительно ярким, каким казался изначально. "Тебе идёт". Неожиданно похвалил Владимир: "Знаешь, так бы и впился в твои губы, если зал бы эту губную помаду". Удивлённо посмотрела на него, выронив помаду из рук. "Он это вслух сказал?" "Она пахнет очень вкусно", поспешно добавил мужчина. Вздохнула и отмахнулась от странных мыслей. К ресторану мы подъехали вовремя. Не успела я поразиться его дороговизне и роскошности, Не успели мы сесть за наш столик, как к Владимиру подошли два парня лет тридцати. Мужчины обменялись теплым приветствием и рукопожатием. Догадалась наши возможные партнеры. Запаниковала и бы не знала, как с ними себя вести. О, ты нам навстречу красивую телочку в качестве подарка привел! воскликнул тот, что повыше. Она мела, не зная, как реагировать на столь пошлые оскорбления, только и смогла, что уставиться на них.